Рука Джордан шевельнулась. Да. Началась мучительная угадайка методом проб и ошибок, как она хочет пойти. Роп поочерёдно указывал на каждую шашку, пока Джордан не подавала сигнал. Потом он указывал на каждую из клеток. Теперь, когда он привык к такой методике, игралась быстрее. Лицо Джордан то разглаживалось, то снова искажалось судорогой. В других детях с ДЦП это коробило. А в Джордан всё по-другому. Сосредоточиваясь, Джордан была особенно некрасива. Они успели сделать несколько ходов, а потом в центральном корпусе зазвенел звонок. Значит, время игры закончилось, и пора приступать к дневным групповым занятиям. Он знал, что Джордан возят на плавание вместе с девочками из её домика. Плавать она, конечно, не умела, но кто-нибудь её держал. Они говорили, что в воде ей легче контролировать движение. Робу же полагалось помогать в занятиях по лечебному труду. Лепить пирожки из грязи. Так называли это занятия мальчишки из их домика. Им нравилось лепить из глины какие-нибудь похабные фигуры. Вилда, преподаватель по ЛТ, была в шоке, но виду не подавала и только приговаривала, что они талантливые. Роп положил погуветцу в карман. Он вытащил блокнот и записал расположение шашек. "Да играем завтра", сказал он Джордан. Он покатил коляску дальше по круговой дорожке. Он не стал разворачиваться, потому что так ближе. К северу была полянка, заросшая травой, и на ней серебристый ручей. Он тек там всегда грязноватой струйкой, а сегодня после ночного дождя ручей был полон. Роп подумал: Она ведь никогда не дотрагивалась до травы и никогда не опускала руку в ручей. Ему вдруг захотелось подарить ей то, чего никогда не дарили другие, о чем другие помыслить не могли. «Я хочу вытащить тебя из коляски», — сказал он. «Я хочу положить тебя на траву, чтобы ты ее потрогала, хорошо?» Она ответила не сразу. Она смотрела ему в глаза, понимает ли она, о чем он говорит. «Он говорит». «Это приятно», — сказал он, — «это здорово». И подумал, как часто валялся на лужайке за домом лет 8-10 тому назад. Лежал и жевал выгоревшие травинки и читал, можно сказать, запрещенные комиксы про Капитана Марвела. Примечание. Капитан Марвел с 1940 года, герои многочисленных серий комиксов, первоначальные создатели Билл Паркер и Чарльз Кларенс Бекк. Конец примечания. Он расстегнул ремешки и поднял её. Какая же она лёгкая, маленькая, словно сделана из вальзы и бумаги. Но крепкая, подумал он. У неё есть воля. Это читается в её глазах. Он положил её на бок, чтобы она видела журчащий ручейёк. Смотри, сказал он. Он сел на корточки и опустил её руку в холодный поток. Это настоящая вода, не такая, как в бассейне. Он улыбнулся. Он чувствовал себя волшебником, способным исцелить ее, но она закрыла глаза, и откуда-то из глубины ее послышался странный скулеж, рык. Она лежала, как тряпка, а рука дергалась. Неожиданно ногу свело судорогой, и она ударила Роба ортопедическим ботинком по голени. «Джордан», — сказал он, — «ты в порядке?» Снова рык радости или ужаса. Он не понял и испугался. Может, для неё это перебор, слишком много эмоций. Он обхватил её руками и поднял, чтобы посадить обратно в коляску. А трава оказалась мокрой, и правая щека девочки измазалась в грязи. Что ты с ней делаешь? услышал он голос Пэм. Он обернулся, он так и держал Джордан, а та метала руками, словно какой-то безумный пропеллер. Пэм стояла на асфальтовой дорожке, руки в боки поза сокрушённой матери, что застала детишек в кустиках за игрой в доктор. Пэм вся раскраснелась, словно бежала, волосы всклокочены, из них торчит прутик. Ничего сказал Роб. Я просто, она думает, я извращенец, понял он и почувствовал, что краснеет. Я думал, ей понравится лежать на траве, сказал он. Ты же знаешь, что это опасно, сказала Пэм. Ты же знаешь, что её нельзя вытаскивать из коляски. Она может удариться головой, пораниться. Я за ней всё время присматривал, сказал Роб. Кто она такая, чтобы ему указывать? По-моему, ты слишком много времени проводишь с этим ребёнком, сказала Пэм. Она уже не так злилась, но её не убедили объяснения Роба. Ты должен больше времени проводить с остальными. Для них это вредно, ну, понимаешь, привязываться, привязываться к людям, которых они потом никогда не увидят. Джордан смотрела на Роба широко распахнутыми глазами. "О чём ты говоришь?" сказала Роб почти закричал. "Да как ты, да откуда ты знаешь?" Она обвиняла его, заранее обвиняла в том, что он предаст, Джордан бросит её. "А ты в бутылку ты не лезь," сказала Пэм. И поговорил бы ты с Бертом после летучки. «Он в курсе дела. Я ему описала проблему». Она повернулась и быстро пошла к центральному корпусу. Сзади ее бермуды были испачканы в грязи. Роб посадил Джордан обратно в коляску и защелкнул крепление. Описала проблему. «Какую еще проблему? Не так много осталось времени, его приставят к другим детям, не дадут общаться с Джордан, и она подумает, что сказать ей, чтобы она поверила». Он присел на корточке подле нее, облокотился на поднос и взял в руки ее левую ладушку. «Извини, я тебя напугал этой травой», — сказал он, да? Ее левая рука не давала ответа. «Ты не обращай внимания на Пэм. Я буду писать тебе письма после лагеря. Много писем». «Правду ли он говорит?» «Тебе их почитают?» «Да они их или потеряют, или им надоест». Он станет препарировать трупы на подготовительном отделении, как он найдёт на неё время. Её глаза внимательно изучали его лицо. Она видела его насквозь. "Я хочу тебе что-нибудь подарить", сказал он. Он посмотрел вокруг. "Что бы и такое подарить?" Он убрал одной рукой и пошарил в кармане. "Вот. Моя пуговица. Это волшебная пуговица. Я её носил на манжете просто чтобы никто не догадался." Он вложил пуговицу ей в ладошку, сжал её пальцы. Я дарю тебе эту пуговицу, и каждый раз, когда ты будешь на неё смотреть, нет, пуговице не годится. Кто-нибудь обязательно заберёт её у Джордана и выбросит, она ничего не сможет объяснить. И тебе даже не надо видеть эту пуговицу, потому что порой она становится пуговицей-невидимкой. Тебе достаточно будет просто думать о ней. Каждый раз, когда ты будешь о ней думать, ты будешь знать, что я думаю только про тебя. Договорились? Убедила на её. Но, наверное, она уже слишком большая и достаточно смышлёная. Она понимает, что он просто пытается её успокоить. Как бы то ни было, её рука шевельнулась. Да? То ли она поверила ему, то ли он совершенно её бедную запутал. После ЛТ Роба вернулся в домик, чтобы переодеть ребята во все чистое. Мерт считал, что аккуратность поддерживает дух. Ребята шумели ужасно, а может, Робу просто показалось, потому что он был расстроен и хотел тишины. Или дело в концерте. Вечером будет концерт, старшие устраивают. Выступают все парни из их домика, даже Питон будет ведущим, и к его плечу прикрепят микрофон. Среди участников ни одного стажера — Стажёры и дети помладше будут зрителями. Представлением руководят Скот и Мартина из кружка драмы и танцев. Роб знал, что мальчишки репетировали недели две, но даже не поинтересовался, что за представление. А должи крем от прыщей. Тебе это не поможет, угря сидячая. Точно, у него прыщи на прыщи. Ах ты тютя, последовала небольшая драка. Кончает и придурок Роп подумал, как бы перевестись в другой домик. Он помогал Дэвиду Снайдеру переодеться в чистую рубашку, розовую с чёрными как уголь полосами. "Дешёвка", сказал мамин голос. И тут в домик вошёл Гордон. Он опоздал. Роп подозревал, что Гордон гоняет в город, чтобы опрокинуть кружку пива в пивной, где владельцам плевать на возраст. В последние дни Горд опаздывал уже несколько раз, и Роп мыкался один. Гордон весь сиял и даже не огрызался на веселые шуточки, которыми его обычно встречали. Гордон залез в карман, что-то вытащил из кармана и небрежно нацепил на столбик своей кровати. Черные женские трусики, отделанные красным кружевом. «Ух ты, зашибись, горчи!» Гордон вытащил расческу и прошелся ею по своей пышной светлой шевелюре. Я знаю, чьи. Ваше дело догадаться. Кончай, Горд, говори. Горд так нечестно, как пить дать из грязного белья выудил. Сам ты грязное белье. Гляди внимательно, умник. Дэйв подъехал к кровати, схватил трусики, нацепил их на голову и закружил по комнате. Микки Маус, ой-ой-ой, будем хрен держать трубой. Эй, Драчила, не хочешь примерить? Как раз на твою башку она у тебя большая. Рукестенных парней тоже потянулись к трусикам. Ро прошёл через коридор в ванную. Так вот, что делали эти двое в лесу. И Пэм посмела злиться на него и читать нотации, а у самой грязь на заднице, хоть бы сучок из волос вытащила. Из зеркала на него смотрела его лицо, нежное в веснушках, на долбом аккуратная чёлка песочного цвета. Лучше бы у него были морщинки под глазами, шрам, пластырь на щеке, огромный клык во рту. Он выглядел таким девственным, нетронутым, словно жир на сыром беконе, без единой вмятины от чужих пальцев, без грязных пятен, и он презирал свою чистоту. Он никогда не станет, как эти ребята, обнюхивать женские трусики с мускусным запашком. Может, я ненормальный, — подумал он, с мрачным ликованием. С трудом пережив хаос и грязь, царивший на ужине Роб с остальными отправился в зрительный зал. Сцена как в школе, только с обеих сторон пандусы. Красный занавес задернут. Стульев не было. Ребятам в инвалидных колясках стулья не нужны, остальные сидели на полу. Роб отыскал Джордана и пристроился поближе к ней. Он приготовился старательно аплодировать, что бы ни показывали. Приглушили свет, за занавесом послышалась возня, а потом несколько пар рук вытолкнули коляску с Питом. Зрители захлопали, некоторые радостно заулюлюкали. Питера тут любили. Эй, чутя, не столкни меня со сцены, сказал он в микрофон. Несколько парней постарше рассмеялись. На Пите была водевильная соломенная шляпа, красная бабочка из гофрированной бумаги. На верхней губой кто-то криво приклеил ему накладные усы. "Дамы и господа", сказал Пит, смешно шевеля усами. Ребята по младше захихикали. В этот момент Роб почти любил Пита. "Мы изобразим для вас светлые райские вреты. И уж поверьте, мы здорово нападались, пока его готовили", тут голос его посерьёзнил. Мы очень старались подготовить для вас хорошее представление, поэтому поприветствуем участников первого номер. Кадриль в исполнении виртуозов на колёсах. Спасибо. Пит отошёл обратно за кулисы, а потом он запутался в занавесе и наконец исчез. Через секунду занавес начал рывками отодвигаться. На сцене декорация. На куске обёрточной бумаги корова под яблоней. Четыре парня и четыре девушки расположились друг к другу лицом, приготовились танцевать кадриль. Все в инвалидных колясках, без подносов. Две девушки с полиомелитом, у двух других паралич, все четверо неходячие. Губы у девушек были накрашены помадой, на белых блузках под воротником красные бумажные банты, беспомощные ноги в ортопедических ботинках, прикрытые длинными цветастыми юбками — Одна девушка та, что без очков, была потрясающе хорошенькая. Справа ближе к сцене Дэв Снайдер на нём, как и на остальных парнях, галстук ленточки и картонная ковбойская шляпа. Все танцоры немного стеснялись, лица торжественные и серьёзные. Мартина стояла в сторонке возле раздолбанного магнитофона. "Начнём", сказала она и нажала кнопку. Заиграла весёлая скрипка. Мартина начала отбивать такт ладошью. Девушки приветствуют парней, сказала Мартина, и те поклонились друг другу в пояс. Партнёры приветствуют партнёрш. Пары по очереди выкатывают из противоположных углов объезд 1 2 3 виртуозный разворот. Господи, подумал Роб. Они, похоже, репетировали часами. Он видел, как напряжено лицо Даева Снайдерса. Он танцевал на полном серьёзе, и Роб извечительно подумал: "Теперь я знаю твоё слабое место" иустиделся. Пары снова съезжаются по очереди, рука касается руки, колесо стукается о колесо, резкий разворот, у парня даже коляску накренило. Они словно забыли про сцену и зрителей, полностью отдаваясь ритму, ловко манипулируя колёсами. Роб посмотрел на Джурту, на руки, пристёгнутые кожаными ремешками, подрагивают. Он хотел бы, чтобы она посмотрела вбок, и он бы ей улыбнулся, но она впирилась взглядом в танцоров, и в глазах блестели, сердце его дрогнуло, блестели слёзы. Она никогда прежде не плакала, и он и не знал, что она может плакать. Маленький уродец с другой планеты, кто угодно, только не человек. Почему же она плачет? Он пытался взглянуть на танц её глазами, и, конечно, она хотела этого в Европе ей дать не может. Она там что-то себе напредставляла, будто может, может вот так танцевать, танцевать кадриль в инвалидной коляске. Она мечтала, чтобы у неё были силы хотя бы на это, танцевать эту кадриль, какое это было бы счастье, а он тратил себя и своё тело впустую. Ах, почему он не может танцевать так же самозабвенно, радостно, с таким чанием, танцевать так на этих бесконечных школьных балах? А он передвигался тогда на деревянных ногах, сбивая пальцы в лакированных ботинках. Но танцы хоротле, фон джи видят нельзя не увидеть. Сдеваться стыдно над собою над танцем, кто им позволил. Как бы они ни старались и как бы ни были виртуозны, они смешны в своих громоздких колясках. Они танцевали как нелепые роботы, а не танцевали как он сам. Иро почувствовал, как что-то назревает, взрывается в нём. Он согнулся пополам и зажал руками рот. Он смеялся. Он пытался сдержаться, проглотить смех, выдать его за кашель, но бесполезно. Он покраснел от стыда. Он весь трясся от смеха и не мог остановиться. Закрыв лицо руками, он пополз на коленях к выходу, перевалился через порог и рухнул на траву. Хоть бы они подумали, будто его тошнит. Он так им потом и скажет — Как он мог, какая невоспитанность и жестокость даже. Но он смеялся и смеялся, пока не заболел живот. И она видела. Она скосила в его сторону заплаканные глаза. Она видела, а она подумает, что он предал ее. Роб снял очки и вытер глаза. Потом уткнулся лбом в траву, холодную, влажную от вечерней росы. Через открытое окно слышно, как лязгает музыка и гремят колеса. Я должен уехать, я не смогу объяснить, я никогда не смогу смотреть им в глаза. А потом он вдруг подумал, что никто, кроме неё, не видел, а она не сможет сказать. Ему ничего не грозит. И что это за человек в яркой комнате, на задорках его сознание, человек в зелёной робе с марлевой повязкой на лице. Он стоит под стеклянным куполом и заносит нож.